Алмазы. Блеск алмазов и бриллиантов России помутил разум иудеев ещё со времён 17-го года, когда корявыми, немытыми щупальцами выкавыривали их из коронных драгоценностей царской семьи, когда в шоке лупоглаза пялились на сокровища казны Российской империи, ещё не веря, что это их добыча. Прошли десятилетия, но ничего не меняется. Страсть к алмазам, бриллиантам и вообще к обогащению не притупила даже карающая рука Сталина. Любое преступление стимулируется безнаказанностью. Поэтому во времена Брежнева эта страсть в воровской и народной партноменклатуры реализуется в практические шаги по экспроприации этих сверкающих камней у государства и народа. Даже дочурка Брежнева питала от мамашки слабость к камушкам, а от папашки номенклатурную алчность и уверенность, что страна с её богатствами принадлежит им по праву рождения. Не зря уже в 91 году бывший прокурор Сурков непосредственно занимавшийся финансовыми махинациями КПСС в беседе с журналистом утверждал, что только на имя Брежнева в иностранные банки разных стран положено не менее 10 миллиардов. Махинации с алмазами начинались ещё с операций закупочных цен. Наша власть продавала алмазы фирме De Beers по очень заниженным ценам, нанося огромный ущерб стране. Аферисты в госструктурах часто ссылались на то, что истинные цены на алмазы держатся в секрете, и мы мол не знаем подлинных цен. Этот бред можно было опровергнуть элементарно. Для того и существуют экономические структуры в спецслужбах, в том числе и в КГБ, чтобы решать такие задачи. Когда говорят о золоте, то бытует поговорка: "Люди гибнут за металл". Но по-настоящему масштабно гибнут за алмазы, особенно в нашей стране. Ещё, когда пятая колонна смыкалась с партхозной номенклатурой в Брежневский период, под особый контроль бралась и алмазная промышленность в Якутии, когда после находки там в 57 году алмазов начали их промышленную разработку. В Якутске проживал известный там историк Окороков который написал несколько обращений в прокуратуру о странных убийствах людей причастных к добыче алмазов. В 1988 году прокуратура вынуждена была направить комиссию в Якутск. Но её работа свелась наоборот не к расбирательству, а к затушевыванию многих фактов. А через некоторое время Окрок возбивают машиной прямо у здания обкома партии. Но на этом якутская и кремлевская партноменклатурная бонократия не успокаивается. 15 января 1991 года с балкона дома в Измайлово в Москве сорвался и разбился насмерть директор удачинского ГОКа Николай Уркин. Милиция даже не стала рассматривать версии. Сразу констатировала несчастный случай. А ведь главный бухгалтер этого ГОКа Гребнев бывший с Уркиным в Москве в командировке, говорил о том, что Уркин постоянно твердил, «За нами среди от нас преследуют». Никаких писем Уркина не нашли. Известно было только то, что он был активным сторонником выделения удачинского ГОКа, приносящего стране 85% алмазов из состава глав «Алмаз золота» в самостоятельное предприятие, что вряд ли позволило бы вырвать этот комбинат, из сепких рук в равской партиоменклатуры. По данным специалистов, именно после смерти Уркина на московский чёрный рынок усилился приток алмазов и золота. Партийное и сеона мафию вполне устраивал вариант кобальной зависимости от компании De Beers и возможность подпольного грабежа алмазов